В которой множество вещей я делаю в последний раз, после чего принимаю неожиданное решение. Как и ожидалось, бал представлял собой весьма однообразное и скучное мероприятие. Выслушивать бесконечное количество похвал было невероятно утомительно, но я проявлял стойкость и выдержку, так как знал, все это делается в последний раз. Все эти люди... Орки, гномы, эльфы пришли сюда ради меня выразить свою благодарность за то, что я для них сделал. Как принц я просто обязан оказать им внимание. После были танцы. Танцы с дамами и разговоры с мужчинами из гильдии благородных домов, советниками. И почти в каждом третьем советнике я шестым чувством иллюзиониста, который по природе своей находится спрятанное, как бы хорошо оно ни было замаскировано, ощущал горечь и печаль. Впрочем, не надо быть пядей во лбу, чтобы догадаться. Фалкеста наверняка пощадила мои чувства и просто не рассказала, до какой степени масштабное мероприятие она готовила. Ясно говорила об этом и поведение отца, который просто с паническим упорством стремился буквально вытолкать меня из Вилгарда. Спустя четыре часа непрерывного выполнения обязанностей принца я счел свою миссию завершенной и покинул торжество ровно в полночь, дав и остальным гостям законный повод разойтись. После этого я проводил последние часы, блуждая по замку и прощаясь с ним навсегда. Отсрочки не будет, я это точно знал. Особенно в такой ситуации. Ноги сами принесли меня на крышу, где я утром встретил Ариадну. Она, кстати, тоже выглядела неважно, когда я уходил. С одной стороны, силой и выносливости ей было не занимать, однако же, учитывая, как она отреагировала утром на единственное прикосновение человека, можно было догадываться, сколько силы воли ей пришлось проявить, чтобы танцевать со всеми желающими. Я поднял глаза к небу, утешением мне стало небесное явление, называемое «Лунной бабочкой». «Две луны». Одна в фаза фазе, другая в растущей, почти идеально соприкасались серпами, являя взору такой чудесный вид. Кроме того, увидеть лунную бабочку в народе считалось счастливой приметой. Не сказать, чтобы оно было такое уж редкое, раз пять-шесть в год точно происходит, но длится всего десять минут. Предугадать его появление невозможно. Шум сзади подсказал, что мое одиночество нарушено. И нарушительница оказалась рядна. Выйдя на площадку, она подошла ко мне и встал рядом, тоже посмотрела на небо. «Лунная бабочка», – тихо проговорила она. «Очень красиво. У нас есть легенда о том, что одного из драконов она когда-то позвала с собой. Тот улетел к ней, и никто никогда его больше не видел». «Ты выглядишь отомленной», – заметил я. «Да, такие мероприятия не самая сильная моя сторона», – легко согласилась принцесса. Тем более, что постоянно приходится... Она секлась, не договорив, и кажется, я понимаю, почему. «Расскажи, пожалуйста, что для драконов значит касание?» – попросил я. «Это ведь очень личная, правда?» «Ну...» – замявшись, ответила девушка. «В общем-то, да. Для нас это очень личный жест. Мне просто интересно, у Мериди, когда я буду, например, танцевать с ней на балу?» Тоже на лице постоянно будет написано такое чувство «омерзения». Ариадна ничего не ответила, лишь вздохнула. «Вам обоим, конечно, придётся привыкать к этому. И первое время будет тяжело. Но я думаю, вы понравитесь друг другу. И, кстати, она младше тебя на три года, если соотносить возрастное развитие человека и дракона. Так что ей вполне логично, свойственно определённое легкомыслие. Имей это, пожалуйста, в виду». «Ещё несколько минут молчания». «Ты уже разговаривала с отцом насчет тех выгод, которые он получит в обмен на меня?» – поинтересовался я. «Конечно. Сразу видно, что его это, ну, очень интересовало. Для посольства драконов было выделено здание, где постоянно будут присутствовать наши представители. И мы, разумеется, всегда окажем Тискулатусу любую посильную и разумную помощь». Я смело мог поздравить своего отца. Он в обычной своей манере решает две задачи одним движением одновременно убирая меня как главного соперника на трон, по крайней мере, в глазах народа, и обзаводясь могущественными союзниками. «Идеально!» Слушай, я спросил, «Что имеется в виду подразумной помощью?» «Если на Тискулатус пойдет войной какое-то государство, мы приложим все силы, чтобы остановить агрессоров». пожала плечами Драконица. «Но если твой Моцус вздумается поиграть войну против кого-то безвесткой на то причины...» Пусть рассчитывает исключительно на собственные силы. Короче говоря, мы с ним обсудили всё, что возможно на данный момент. Так что, чем раньше ты завтра изволишь подняться с постели, тем раньше мы сможем отправиться в путь. Жаль, что сейчас нельзя. Я, конечно, немного устала, облокотившись на парапет, она с грустью смотрела в ту сторону, откуда прилетела утром. Надо место добралась бы». «Не думаю, что нельзя», – прошептал я. Меня здесь тоже больше ничего не держит. Я понимал, что это правда. Понимал, как я на самом деле от этого всего устал. Устал от лжи, предательства, безразличия, чешуй жажды власти, жажды выгод, бесконечного обмана и погони за своими интересами. После того, как мне пришлось исповедовать троих человек перед смертью, я чувствовал, что меня с этим местом не связывает больше ничего. В смысле? Не поняла драконица, удивлённо развернувшись ко мне. «Со всеми, кто мне дорог, я уже попрощался. Никаких вещей я с собой брать не хочу. Думаю, у меня там их будет достаточно». «О, в этом даже не сомневайся», — снисходительно кивнула принцесса. «А памятного у меня ничего нет. Издержки профессии иллюзиониста совершенно не привязываешься к вещам. Так что, будь возможность, я бы тоже рванул отсюда прямо сейчас». Все равно меня здесь уже продали и использовали все, кто только мог. Я не сумел таки удержаться от того, чтобы произнести это вслух. А как бы мы добирались до вашего жилища? Замка, Дитрих, замка. Мы не в пещерах живем, не переживай, усмехнувшись, сказала Ариадна. По воздуху, конечно. И ты хочешь влететь прямо сейчас? Твой отец вроде еще хотел поговорить с тобой. Отцу хочется как можно быстрее избавиться от меня. Я вспомнил его маску фальшивого сочувствия, когда разговаривал с ним последний раз один на один. И мне стало тошно. Что ж, я исполню его желание. Да будет так. С этими словами Ариадна как-то слишком торжественно кинула головой, после чего отошла на середину площадки и обхватила себя руками. Налетевший вихрь красной энергии на несколько секунд скрыл ее от моих глаз, а через пару мгновений на площадке восседала алая драконица. Она опустила для меня крыло, чтобы я мог скарабкаться по нему. Вот только, уже сидя на спине, пробормотал я. «Я высоты боюсь». «Так это хорошо, маленький человечек», – ответил мне в голове голос Ариадны. «Что в этом хорошего?» – недоуменно испуганно спросил я. «Те, кто не боятся высоты и в первый раз летят по небу, влюбляются в него. Боящиеся же высоты, но покорившие ее, ощущают неземное блаженство». Наконец я уселся на спине Ариадны, упираясь ногами в предплечье передних лап и обняв за шею. Меня внезапно охватило чувство непонятного воодушевления, словно перед тем, как перевернуть страницу своей книги жизни. «Готов», – мысленно шепнула Ариадна. «Дай мне еще одну минуту», – попросил я. Закрыв глаза, я принялся перебирать в голове все то, что произошло со мной за последнюю неделю. Разговор с отцом, предательство Фалкесты, Последний разговор с Ахиолом, Аркусом и Эшли. Натаскивание по придворным наукам, прибытие Ариадны. И все безжалостнее и безжалостнее ужимались сроки, в течение которых я навсегда должен был покинуть свой дом. Что ж, отец, сейчас ты должен мной гордиться. Забирай себе всю страну, всю власть, все влияние. И подавись этим. Полетели.